Часть 2. Глава 1. Началась передача с напоминания о том, что в воскресенье варварскому нападению крупного отряда террористов подвергся северокавказский поселок Звездный. Диктор сообщил о том, что данные о жертвах среди мирного населения постоянно меняются в сторону увеличения, так как поисковые отряды МЧС совместно с подразделениями внутренних войск продолжают находить убитых и изувеченных людей общее количество потерь приближается к отметке в 800 человек николай глядя в экран воскликнул ни хрена себе а сколько всего жителей в этом звездном глядишь к утру поведают что духи вырезали весь населенный пункт костя оборвал друга давай коль пока без комментариев посмотрим дальше после выступления дикторов включились камеры из самого звездного и телезрителям представилась жуткая картина. Показали площадь с уничтоженными зданиями гвд и местной администрации, школу, больницу. Везде разруха, санитарные машины, боевая техника, продолжающие дымить очаги пожаров. В небе прошли несколько вертолетов. Корреспондент непосредственно из «Звездного» доводил до зрителей хронологию воскресного дня. Показали и крепость, и лесной массив с останками уничтоженных вертолетами боевиков, сумевших выбраться с заставы подземным ходом. По предварительным данным, поселок атаковала банда общей численностью штыков в 150, причем часть ее заранее внедрилась в «Звездный» и начала акцию с убийства мирных жителей. В лесу найдены убитые военнослужащие колонны, а на блокпосту расстреляны мотострелки. Колян возмущенно ударил кулаком по столу. «Это че творится? Как боевики могли заранее внедриться в поселок? Чего местные менты ушами хлопали? Ведь там постоянно должны проверять документы. Прифронтовая зона. И как блокпост удалось снять укрепленный пункт с часовыми, выносной огневой точкой и бронетранспортерами? Но это ладно, это еще при определенном раскладе возможно. Но колонна — 10 КАМАЗов». «Два БТРа. Это, если считать по штату, более 30 человек, в том числе три офицера. А их порезали в лесу, как баранов, и отстрелили, как куропаток. Не понимаю, вообще, что ли, в Чечне нюх потеряли? Батальон расхерачить? Это вам как? Ну хрен с ним пробил таран ворота, влетел в штаб. Взрыв завалил половину батальона, допустим. Но вторая половина? Это же полторы роты!» «С подразделениями обеспечения человек 200 по минимуму, нетронутая техника в парке, а батальон очухался только после того, как город практически разбомбила какая-то сотня отморозков. Не понимаю». Костя вновь вынужден был остановить возмущенного до предела Горшкова. На экране появился генерал вооруженных сил. «Колян, помолчи. Послушаем, что лампасы скажут». Генерал представился командиром бригады, в состав которой входил батальон «Звездного». Говорил он кратко, четко, по-военному. Довел цифры потерь среди личного состава, отметил, что быстро организовавшись после нанесения боевиками неожиданного удара, мотострелки начали активные боевые действия против бандитов. Ситуация осложнилась тем, что террористы действовали малыми группами и в населенном пункте, в основном представляющем собой частный сектор с садами. Бойцам батальона во главе с капитаном Комаровым, принявшим после гибели руководства части командование сводной ротой на себя, удалось обнаружить несколько групп боевиков и уничтожить их во встречном бою, а также выдавить останки банды в крепость на юго-западе Звездного. В этой крепости нес службу караул, который тоже подвергся нападению превосходящих сил противника, но позиции не сдал, оказывал сопротивление до последнего солдата. Отличился начальник караула старший лейтенант Половцев и рядовой Акимов, продолжавший бой в окружении. Генерал отметил, что только благодаря слаженным силам подразделения Комарова бандитам не удалось захватить заложников, что предопределило судьбу боевиков. Вызванное звено вертолетов Ми-24 нанесло последний карающий удар по головорезам как в крепости, так и за рекой. Дальнейший облет территории лесного массива за Унжей и тотальная зачистка поселка позволяют утверждать, что вся банда, нападавшая на мирный поселок, уничтожена. Генерал назвал и полевых командиров, наемников Мухтара Гейдарова, черкеса, ранее укрывающегося в Грузии, и афганца по кличке Пуштун, внедрившегося на территорию России из Афганистана и уничтоженных в Звездном выразил предположение, что кто-то из них и руководил варварской акцией. Далее выступил представитель президента, сам глава государства, некоторые депутаты, другие известные не очень лица. Диктор закончил выпуск с обещания постоянно держать зрителей в курсе того, что будет происходить в Звездном, и вновь заиграл симфонический оркестр. Иван Степанович вздохнул. Хорошо, хоть телевизионщики не додумались сразу после новостей рекламу женских прокладок запустить. Николай мрачно заметил. Еще пустят, отец, не волнуйся. И не только прокладок. Для них трагедия в звездном сенсация, не более. Трагедия для других. Выдержат для порядка, все ж не совсем-то поголовые. Паузу. И запустят твою рекламу на все обороты. Отец удивился. Че это мою? Я ее сроду терпеть не мог и не смотрел. «Да я просто так сказал». Николай повернулся к Ветрову. «Ну, как тебе новость, Кость?» «Что ответить?» «Война продолжается». «Вот именно. Позвоню-ка я Доронину». «Зачем?» «Ну, послушаем, что он скажет». «Что тут говорить, Колян, и так все ясно. Не дадут террористы нам покоя, пока власть нынешняя правит. Пойдем-ка мы с Леной спать». Горшков вздохнул. «Вечер испорчен». А так все хорошо начиналось. Ладно, идите, там в комнате все для вас приготовлено. Ветров с женой ушли. К Анастасии Петровне отправился и Иван Степанович. Николай остался в горнице один. Налил стакан, выпил, закурил, задумался. Весть о нападении на мирный поселок словно лезвием кинжала ударила по сердцу. Николай пил и проклинал себя за то, что ничего не может сделать. Вышла мать. Она немного пришла в себя. Убрала со стола, посмотрела на сына. «Шел бы ты спать, Коль. Чего маешься?» «Не могу, мать. Душу ярость рвет. К черту отпуск. Завтра же с Костей поеду в город, в УВД, просить генерала о переводе в ОМОН или СОБР. Хватит мне тут херней заниматься». Анастасия Петровна посоветовала. «Проспись сначала, сынок». «Не зря люди говорят, утро вечера мудренее. Решишь уехать, что ж, держать с отцом не станем, потому как бесполезно это. Ты у нас упертый». «Это точно». Погасив окурок, Николай прошел в свою комнату, где, сбросив одежду, упал на софу, накрывшись пледом. Усталость прошедшего дня и большое количество спиртного сыграли свою роль, и Колян, поворочившись минут пять, уснул крепким сном. Отец разбудил его в семь утра. Николаев, вспомнив о событиях в «Звездном», спросил. «Что нового передают?» Иван Степанович уточнил. «Будут передавать. В семь тридцать. Экстренный выпуск». «Экстренный? Еще, что ли, пару городов разнесли бандюки?» «Не знаю». «Ладно, встаю. Ветровы спят?» «Костя поднялся. Зарядкой во дворе занимается». «Спортсмен». «Угу, я ему тоже о выпуске экстренном сказал». «Правильно сделал». Николай поднялся. С похмелья слегка побаливало в висках. Могло быть и хуже. Все же вчера он принял на грудь дозу немалую. Раньше болел сильно, а сейчас, как ни странно, более-менее. Главное — встать до холодной водой облиться, побриться, выпить крепкого чая. Похмелье отступит. Одевшись, он вышел во двор, где друг подтягивался на балке двери сарая. «Привет, Кость!» «Привет!» Ветров спрыгнул на землю. «Как голова?» «Поговорку, знаешь, голова не жопа. Перевяжи и лежи. Нормально все, кроме настроения. Вот оно!» «Да ладно, надо и мне привести себя в порядок!» Костя, повесив полотенце на плечо, сказал. «Я в дом. Встретимся у ящика. Отец говорил...» Об экстренном выпуске новостей. Говорил. Вот и послушаем. Давай. В 7.30 Николай, Костя и Иван Степанович сидели перед телевизором. Начался экстренный выпуск новостей. Молодая женщина быстро повторила то, что уже было известно о нападении боевиков на российский поселок, добавив лишь то, что число жертв к утру установлено точно. В ходе террористической акции погибло 723 человека. Из них 78 детей, 153 женщины, 276 мужчин. Это по мирным жителям поселка. 316 человек составили потери подразделений силовых ведомств, осуществляющих охрану населенного пункта. Количество убитых боевиков составило 86 головорезов. Раненых и живых бандитов не обнаружено. Колян воскликнул. «Ну не ед твою за ногу!» «Каких-то 86 отморозков! Завалили почти три роты? О населении я не говорю!» Костя произнес, «Ты забываешь о том, что бандиты применили три мощных взрыва, которые унесли жизнь большей части военнослужащих и милиционеров, а также более взвода военнослужащих, расстрелянных и зарезанных у моста?» Отец Николая цыкнул на ребят. «Хорош базарить. Кажись, самое главное начинается». и действительно диктор объявила, Сегодня утром в средства массовой информации поступило обращение истинного главаря банды наемников, совершивший террористический акт в Звездном и открыто взявшего всю ответственность за него на себя. По согласованию с компетентными органами мы решили показать его вам. То, что вы увидите в полной мере, раскрывает истинное лицо так называемых борцов за независимость и свободу самопровозглашенной Ичкерии. Итак, выступление террориста, руководившего бесчеловечной акцией. Просьба оградить детей от просмотра данного обращения. Через секунды на экране появился пожилой с виду, облаченный в натовский камуфляжный костюм боевик. Было заметно, что съемка велась профессионально. Бандит стоял среди руин. Взглянув тяжелым беспощадным взглядом в объектив, он начал. Я Теймур башиев один из руководителей движения сопротивления русской оккупации Ичкерии. «Еще меня называют Костоломом». Костя с Коляном изумленно переглянулись, но промолчали, продолжив слушать боевика. «Костоломом, потому что я беспощаден к врагам. Сейчас вы видите, что осталось от администрации поселка Звездный. За спиной оператора развалины местного ГУВД и штаба мотострелкового батальона. Мои люди в городе». И они исполняют свою священную миссию мести неверным за их политику насаждения рабства народом свободной Ичкерии. Через несколько минут от Звездного ничего не останется. Мы не пожалеем никого, ни стариков, ни женщин, ни детей, как не жалели их ваши летчики, сбрасывая бомбы на грозные и другие населенные пункты Ичкерии, как не пожалели их ваши артиллеристы, танкисты, ракетчики, разрушая мирные селения, убивая ни в чем не повинных людей. Мы здесь для того, чтобы свершилось возмездие, и оно свершится. Сегодня в крови захлебнется Звездный, завтра другой город, за ним третий, и так будет продолжаться постоянно, пока федеральные силы и их приспешники в виде марионеточного правительства не покинут территорию Ичкерии, навсегда забыв дорогу на Кавказ. «Это обещаю я, Теймураз Касталом!» На фоне выступления бандита прозвучали автоматные очереди. Кто-то рядом что-то крикнул Теймуразу. Но что крикнул, было не слышно. Касталом взглянул за спину оператора и поспешил закончить речь. «Вы беззащитны, русские, так как вас продают, как баранов, ваши же чиновники. Армия бессильна что-либо сделать с нами». Спецслужбы недееспособны. МВД деморализовано. В доказательство этого хочу спросить: где батальон мотострелковой бригады? Где местная милиция? Где московский собор? Где хвалёный отряд драгуна предателя Аминова, поклявшегося очистить республику от бандитов? Нас здесь всего 90 человек, их сотни. Отвечу. Все они под обломками зданий базирования, которые мы без всякого труда взорвали. Вот ваши силы, ваша защита, ваша надежда, трупы, разорванные на куски. В завершении речи заявляю, спланированная мной операция «Лавина» близится к успешному завершению. Поселок Звездный будет сметен с лица земли. И чтобы мы завтра не пришли в ваши дома, гоните свою продажную власть, требуйте прекращения войны, иначе смерть. Аллах Акбар. Запись закончилась. В студии диктор начала обсуждать заявление бандита с какими-то гражданскими лицами. Было особо отмечено то, что труп мураза среди убитых боевиков не обнаружен. Впрочем, останки Костолома могли находиться за рекой, где боевиков буквально разорвало на куски обстрелом вертолетов, но уже не до телевизора было Горшкову с Ветровым. Колян обратился к другу. «Костя, ты чего-нибудь понял?» «Понял». «Так это что получается? В звездном орудовал тот же чурбан, что командовал штурмом нашей пятой роты у косых ворот? Черт его знает. Да, тогда был на слуху какой-то костолом. Но тот ли это тей мурас?» Ведь духи часто называют себя именами погибших подельников. В глаза-то его никто не видел. Шах видел. Он их козлов всех знал. Ну, вспомнил тоже. Где мы, а где Шах? Шах я недавно тоже по ящику слышал. Сейчас спецназом в Чечне командует. На него вполне можно выйти. Костя взглянул на Николая. «А зачем, Коль?» «Коля наш взвился. Как это зачем?» Ты что, Кость, вообще тему не просекаешь? Если тот пидор, что устроил бойню в Звёздном и нашу роту штурмовал, то получается, что он, шакалиная морда, остался жив и продолжает войну? Ты прикидываешься, Костя. Он козлина жив, а пацаны в могилах. Он, сука, людей почём зря губит, а нам похеру, да? Ну что мы-то можем сделать? Не, не узнаю я тебя. Очнись, Костя. «Падла, завалившая ребята, сейчас и угробившая целый поселок, по телеку излагается, а мы в стороне остаемся. Что делать можем? Достать его, падлу, и разделать под орех так, чтобы родня труп не узнала. Вот что!» Ветров поднялся. «Это ты очнись, Колян. Да мы с тобой хоть тысячу раз решим отомстить тейму разу. Толку-то! Кто нас сейчас в прифронтовую зону пустит? Я уж не говорю о возможности свободно передвигаться по Чечне» и потом съемка велась до того, как войска уничтожили банду. Я уверен, что и Костолома, мотострелки или вертолетчики завалили. Говорила же дикторша, что в лесу куча неопознанных боевиков обнаружена. Неопознанных, потому что от них ни хрена не осталось. Реактивные снаряды Ми-24 превратили их в пыль. И Тимур там же. Он, козел, наверняка первым покинул поселок, понимая, что войска перехватывают инициативу. И вышел в лес под реактивные снаряды. Колян подошел к другу. Его труп нашли? Нет. А этих, как их? Афганцы и какого-то черкеса. Ну, нашли и что? А то, пока нет трупа Тимураза, он жив. И чую я Костя, жив в натуре этот костолом. Опять гнида людей побил и скрылся. И после этого я бездействовать должен. И тут же, безо всякого перехода, Горшков заявил. Надо ехать в Чечню. «Искать-то ему раза». Отец всплеснул руками. «Да ты с ума сошел! Один раз чудом вернулся, хочешь второй раз со смертью в прятки поиграть?» Костя тоже вставил слово. «Успокойся, Колян, у меня на душе кипит не меньше, чем у тебя, но в данной ситуации мы ничего сделать не можем». Николай вскричал. «Успокойся? Не можем? Можем. Я Доронину звоню». «Давай». Это, пожалуй, самое разумное решение». Горшков взял сотовый телефон, вышел во двор, включил аппарат, в памяти нашел нужный номер, нажал клавишу вызова. Бывший ротный ответил тут же. «Привет, Колян. Признаюсь, ждал звонка. Ты по поводу Звездного и Тимураза?» «Да». «Что хотел сказать?» «То, что надо выловить Костолома». Доронин заметил. Этим занимаются компетентные органы. Чем они занимаются? Куски мяса боевиков за рекой в трупы складывают? А Теймураз жив, ушел он, сука, или, или в том же Звездном укрылся. Откуда такая уверенность? Интуиция. Этого мало, чтобы делать какие-либо выводы. Кому-то мало, мне нет. Понятно, узнаю Горшкова. «Сколько лет прошло, а ты так и не изменился. А ведь офицер». «Да ладно вам, командир. Такой я, не такой, какая разница?» Но то, что Теймураз жив печенкой, чую. но ну, не мог он войти в поселок, чтобы сдохнуть там вместе со своими отморозками. А раз вошел, да еще покрасовался перед камерой, то действовал автономно от террористической группы. Следовательно, либо имел убежище в «Звездном», либо коридор безопасный, по которому мог спокойно уйти. С коридором сложнее. Соседний батальон по сообщениям телевидения подошел быстро и оцепил поселок так, что прорываться к Остолому было не в кайф. А вот залечь где-нибудь в тихом местечке Звездного, то это вполне. Доронин сказал, но ведь весь поселок внутренние войска подвергли тотальной зачистке, а это значит, они каждый дом перевернули. «А то вы не знаете, что в любом саду можно соорудить такой схрон, который ни одна зачистка не обнаружит?» Доронин задумался, затем проговорил. «Возможно, ты и прав. Что предлагаешь?» «В Чечню попасть, да устроить поиск Теймураза». «В одиночку?» «Да хоть и в одиночку. Мне бы только документы, соответствующие, да оружие». «Перестань городить глупости, Коля, и управляй эмоциями» горшков упрямо заявил я все равно поеду в чечню вы мне только скажите как с шахом связаться а там мы договоримся с ним доронин переспросил с шахом ну коля решил ехать давай но сначала ко мне в ростов дату прибытия сообщишь отдельно понял герой так точно командир жду передумай что же отзвонись я не передумаю тогда отбой «До связи». Николай выключил телефон, вернулся в дом. В горнице находились уже елена и, и Анастасия Петровна. Все смотрели на Горшкова. Ветров спросил, «И что, Ротный?» «Ничего, я с тобой в Переславль поеду». Мать удивленно раскрыла глаза. «Зачем, Коль?» «Надо, мать. А ты...» «Хотя я сам все сделаю, как из области вернусь». «Да что ты надумал?» «А вы не слышали? В Чечню поеду. Теймураза найду. И завалю его. Лично!» Он вытянул вперед ладони. «Вот этими самыми руками! Еще вопросы? Нет? Давайте завтракать!» Костя укоризненно покачал головой. «Да-да, твое упорство, Колян, на самом деле не знает предела». Николай согласился. «Точно! Я как ишак!» Чем больше желают заставить идти против воли, тем прочнее стою на месте. Позавтракали. Ветровы стали грузиться в семерку. Анастасия Петровна подошла к сыну. «Зачем в Переславль-то едешь?» Колян буркнул. «Вернусь, узнаешь». «А скоро ли вернешься?» «Завтра. Сегодня мне надо еще успеть в отдел зайти. С утра вторника появлюсь». «Чтобы в среду уехать?» «Возможно». «Эх, Коля, Коля, как же мы без тебя?» Николай обнял мать. «А я и не собираюсь оставлять вас». «Конечно, ведь все равно в Чечню свою уедешь». «Но не для того, чтобы умереть. Меня один раз там уже убивали и почти убили. Другого раза бандитам не представиться. И не будем об этом, мам. Ну зачем душу рвать? Все будет окей». «Жаль, что не женат ты. Знал бы, каково родителям, когда уезжают дети». Да не просто уезжают, а уходят на войну. Мы с отцом, как узнали, что ты в пятой роте бился и израненный в госпитале лежишь, полжизни потеряли. Да что я говорю, не понять тебе это. Мать Николая тяжело вздохнула. В десять утра выехали в Переславль. Ехали молча, каждый мрачно думал о своем. Только маленький Димка озирался по сторонам дороги, с восторгом воспринимая все, что проносилось мимо. Возле вокзала Николай попросил остановить машину. Костя поинтересовался, почему у вокзала. Николай спросил, «А где еще, по-твоему, продают билеты на поезд?» «Так ты за билетом приехал?» «Да». «Здесь поезд на Грозный не останавливается, проходит мимо, да и ходит он нерегулярно». «Мне Грозный не нужен, по крайней мере, сразу». «К Доронину собрался?» «Да». «И он знает о твоем приезде?» «Не только о нем». Константин протянул. «Так, значит, ты с Ротным уже все обговорил?» «Почти все. Договорим на месте». «Ясно». Ветров повернулся к жене. «Лен». Та отвернулась. «Можешь ничего не объяснять. И так все ясно. Неясно одно, почему обо мне с Димой не подумал». Николай удивленно проговорил. «О чем это вы?» Лена повернулась к Горшкову. «Неужели ты, Коля, не понял, что твой боевой товарищ решил ехать с тобой?» Николай перевел взгляд на Ветрова. «Ты чего, Кость? Тебе нельзя, у тебя семья. Я и один обойдусь. Дурью не майся!» Лена покачала головой. «Не пытайся, Коль. костя не менее упертый, чем ты, только скрывает это». Константин подвинулся к жене. «Лен, ну неужели не можешь понять, что я не могу поступить иначе?» но почему же?» уже поняла. Колян открыл дверку семерки. «Так, базар закончен. Я ухожу, вы едете домой. Костя остается с семьей. Все, до связи». Горшков вышел из автомобиля и направился к вокзальным кассам. У окошечка предварительной продажи билетов пассажиров не оказалось, да и весь зал ожидания пустовал. Николай спросил кассиршу. «На Ростов билеты есть?» Женщина ответила. «Какое число интересует Горшков прикинул. «Завтрашнее». «На завтра ничего нет. На какое есть? На среду плацкарт. Один билет. Ваш паспорт». Николай протянул в окошко удостоверение личности офицера. И тут же рядом на окошко лег паспорт, и голос Кости попросил. «Два билета, пожалуйста. По возможности, не боковые и верхние места в одном отсеке». Горшков резко обернулся. «Ты чего, не понял, что я сказал?» «А ты, наверное, забыл, что твой участок остался в Кантарском районе, а сам ты в отпуске, так что командовать не стоит, сейчас мы равны». Кассирша спросила, «Так будете брать билеты или продолжите ерундой заниматься?» Николай с Костей в один голос ответили, «Будем, оформляйте». Взяв билеты и отойдя от кассы, Николай посмотрел на друга. «Зря ты, Костя, повелся. Лена права, у тебя семья, ребенок, а в Чечне...» «Сам знаешь, оттуда можно и не вернуться». Костя спокойно ответил. «Мы уже один раз вернулись. Вернемся и на этот раз. Я, Колян, горжусь своим отцом. Ты знаешь, он тараном своего вертолета в Афгане спас десантников от неминуемой гибели. Тогда он не думал о семье. Он выполнял свой долг. А потом уже нас спас десант. Я хочу, чтобы и мой сын гордился своим отцом. Это очень важно. И кончай разговоры. Решение принято, билеты на руках, отступать некуда. Лена поймет. ну смотри. Ты сейчас куда? Может, подброшу жену с ребенком домой и отвезу тебя обратно в Семениху?» «Не надо. Мне в райцентр надо. С начальством кое-какие дела перетереть. Ночую в Кантарске». «Значит, встречаемся послезавтра здесь?» Николай кивнул. «Да, лучше без провожающих». А вот это не только тебе решать. Я ж стараюсь, чтоб тебе легче было уезжать. Ты не старайся. Ладно, поехал я. Давай, Кость. И знаешь, Димка обязательно будет тобой гордиться, что бы ни случилось». Вечером среды друзья сели в проходящий через Переславль скорый поезд «Москва-Ростов-на-Дону». Прибыли они в столицу Донского края в четверг, поймали такси и направились к бывшему родному. Дверем открыла Катя, супруга отставного старшего лейтенанта, который после госпиталя, по ходатайству командующего округом и полномочного представителя президента был оставлен на воинской службе. Но Доронин не захотел видеть на себе жалеющие, сочувствующие взгляды сослуживцев. Уволился. Квартиру им с Катей дали в Ростове, при штабе, куда был направлен для службы старший лейтенант. Она так и осталась за ним. Открыв дверь, Катя сразу пригласила ребят в гостиную. Им навстречу выехал на инвалидной коляске Доронин. «Ба, и Костя прибыл! Ну, здорово, герои! Устраивайтесь! Катюша чайку заварит или, может, чего крепкого примете?» Ветров с Горшковым от спиртного отказались, но пообедали. В поезде есть не стали, много народу, для молодых мужчин как-то неудобно. Постелила друзьям Катя прямо в гостиной. А утром начались сюрпризы. В пять утра обитателей квартиры Доронина разбудил звонок в прихожей. Катя отправилась открывать дверь. Николай и Костя невольно поднялись, задаваясь вопросом, кто этот окрана мог прибыть к их командиру. Оказалось, явился Гольдин. Это стало неожиданностью, учитывая то, что сержант запаса, а ныне предприниматель, совсем недавно гостил у бывшего командира роты. Услышав из прихожей голос боевого товарища, Колян удивлённо взглянул на Ветрова. ни хрена себе кость! Кажется, Голь нарисовался. Он же недавно гостил у Доронина. Забыл чего?» Константин пожал плечами. «А чёрт его Колян знает! Голь сейчас бизнесмен, а от тех можно ожидать всего, что угодно!» «Это кто бизнесмен? Гольдин? Какой к чёрту бизнесмен? Купил-продал, спекулянт! Бизнес — это дело!» А чего голь делает? Чего производит? Выращивает. Конь с яйцами, а не бизнесмен. Костя улыбнулся. Завязывай, Колян. Человек занимается тем, что кормит его. Чего ты разозлился? А я на него всегда злой был. Даже тогда, когда из-под пуль духов вытаскивал. Тогда злее всего. Но вытащил? А куда деваться? Козел, конечно, но свой же. Не отдавать же баклажанам. Но это ладно, дело прошлое. Интересно, на чем наш славный сержант сюда подкатил? На такси с вокзала, как мы, или...» Николай легко спрыгнул с софы. Пока жена Доронина принимала гостя, а хозяин квартиры одевался и пересаживался в инвалидную коляску, это он делал всегда сам, подошел к окну, выходящему во внутренний двор дома, и присвистнул. ни хрена себе, на чем нынче ездят отечественные спекулянты!» «Признаюсь, думал увидеть обычную машину, но ты, кость, только посмотри, что за лайба припарковалась напротив дома. Вольва, мать ее! Это ж сколько наш Голь бабок имеет!» Ветров, поднимаясь, проговорил. «Ты подождал бы делать категоричные заявления, лейтенант? Может, это тачка и не Гольдина?» «Его! Нет, в натуре, выставлю я новоиспеченному коммерсанту счет. Тысяча так в двадцать баксов. Константин удивился. «За что?» «Как за что?» «Жизни ему спас?» «Спас. Если б я его не втащил обратно в окоп, то чё бы с ним стало? Во-во, решето сплошное. А так живет и радуется жизни. Несправедливо это». Ветров махнул рукой. «Да заканчивает и базар ненужный, Коль». Колян вздохнул. «Вот так всегда. Ты меня и в армии постоянно осаживал». Это не делай, то не делай. И что за жизнь? Я, герой России, не то чтобы вольва а задрипанного москвича купить не могу. По участку хулиганов гоняю. А сержант, вся заслуга которого в том, что он после боя в живых остался, сейчас шикует на иномарке с полным лопатником денег. Бог делиться велел. Вот пусть голе поделится, а то фраер нашелся. В гостиную вошел бывший сержант пятой роты, а ныне преуспевающий коммерсант средней руки михаил гольдин одет он был в строгий костюм предупрежденный Катей о том что у командира ветров с горковым гольдин с ходу растопырил руки ба братва привет сколько лет сколько зим николай взглянул на сержанта здорово голь твоя точила под окном париться гольдин довольно улыбнулся моя «Нравится?» Горшков кивнул. «Не то слово, Миша. Один вопрос только имеется. На какие шиши ты приобрел эту иномарку? Неужели спекуляция шмотками дает такой навар? Или ты кроме шмоток еще чем промышляешь? Более доходным?» Улыбка сползла с лица бывшего сержанта. «Ты на что намекаешь, Колян?» «Сам не просекаешь?» «Нет». «Понятно». Просекаловку тебе на высотах еще до того, как маслы прострелили, духи повредили. На какие деньги, спрашивай, марку приобрел?» Гольдин насупился. «А кто ты ешь, чтобы мне допрос устраивать?» Колян спросил. «Удостоверение показать?» Из спальни на коляске выкатился Доронин. «А ну отставить базары! Горшков, на диван с ветровым! Гольдин в кресло! Марш!» Ребята беспрекословно подчинились. Бывший ротный повернулся к Николаю. «Объясню ситуацию. Тебе, Колян, лично». «Да, Гольден не пошел в милицию. Не стал учиться. Занялся тем, что называется у нас бизнесом». Колян вставил. «Спекуляции, командир, спекуляции. Называйте вещи своими именами». Но Доронин повысил голос. «Это без разницы, как и что называть. Со школы, знаете, важна не форма, а важно содержание». «Так вот, Гольден занялся этим делом. Машину купил, квартиру. Сейчас так поступают многие. Но будет тебе известно, Горшков, что голдин половину своей прибыли в дом инвалидов локальных войн отдает». Николай вновь буркнул. «Значит, это ему выгодно». Гольден возмутился. «Да что выгодно, что?» Он повернулся к бывшему родному. «Но «Ну объясните вы, товарищ старший лейтенант, этому дуралому, что не спекулянт я, а то ведь злоба на все оставшиеся дни затаит». Колян он такой, вы его знаете. Доронин поднял руку. Спокойно. Горшков, не перебивай. Повторяю, Гольден работает не только на себя, как это делают многие, большинство, можно сказать. Он еще и адресно помогает родным и близким погибших пацанов нашей роты. Государство положило им пенсию, Миша еще две платит. И не шмотками он занимается, как ты, Коля, выразился, а поднял деревообрабатывающее производство. Так что никакой он не спекулянт но николая не так просто было переубедить горшков прищурился а вольва за окном или ее он тоже какому нибудь инвалиду приобрел хер там нет командир не переубедите вы меня не признаю я современных нуваришей жулики они все ну не могут быть все кругом жлобы и гондоны среди бизнесменов а голдин наш хороший прям хоть памятник при жизни ставь да если б Тут Николай остановил уже Костя. «Коль, ты забыл, зачем мы приехали? Так хорош на самом деле ерунду молоть». «Значит, ерунду?» «Хорошо, молчу». Гольден поинтересовался. «А у вас, Кость, какие-то дела здесь?» «Ты что, о трагедии в Звездном не слышал?» «Почему? Слышал, конечно. Но при здесь Звездный?» Колян вновь не выдержал. «Нет, вы посмотрите на этого коммерсанта-мецената». Он же дальше руля собственного Вольво ничего видеть и слышать не желает. Николай повернулся к Гольдину. Ты чё, Голь, придуриваешься или серьёзно? Да чего придуриваюсь? Чё ты наезжаешь, Горшков? Кто руководил бандитами, разгромившими посёлок? Тимураскас... Стой, погоди. Уж не хотите ли вы сказать... Ах, я дурик. Как же сам не сообразил. Получается, Тимурас тот дух, что атаковал нас на высотах? «Так, что ли?» Николай вздохнул. «Наконец-то дошло! Блин, до верблюда или жирафа быстрее доходит!» Гольден выглядел растерянным. «И вы тут, чтобы...» За него договорил Ветров. «Да, Миш, мы здесь для того, чтобы решить с командиром, как можно достать этого теймураза». Гольден протянул. «Вот оно что!» И спросил. «Ну не в Чечню же вы собрались?» Николай с ехицей в голосе ответил вот туда голь мы и собрались правда пока не знаем как а ты если не секрет чего опять сюда прикатил вроде недавно только уехал протезы импортные командиру привез ему выделили наши отечественные а в них учиться ходить всю жизнь будешь импортные ловчее а, -а, а ну это другое дело голден задумчиво повторил значит опять в чечню собрались Колян спросил. «И что? Что тут такого? Надеюсь, ты с нами поедешь?» «С вами? Но я не могу. Мне сегодня возвращаться домой надо. Дела знаете ли?» «Понятно. Бизнес. Так клади протезы и проваливай. За благотворительность, особенно в отношении ребят наших павших, спасибо тебе, конечно. А в остальном? Езжай, Миш. Мы как-то на тебя не рассчитывали, так что все нормально». Езжай с Богом. А ты чего гонишь меня? Я к командиру, а не к тебе приехал. Ну, общайся с командиром. Здесь он хозяин. Доронин, слушавший перепалку боевых товарищей, спросил. Закончили? Колян кивнул. Закончили, Александр Владимирович. А теперь слушайте меня. На Гольдена наезжать нечего. Вы все выполнили свой долг до конца, и ни к кому претензий быть не может. Я советую всем отказаться от идеи, найдите ему раза и разъехаться по домам николай проговорил и не подумаю повернулся к ветрову ты как кость договорились же доронин пожал плечами что ж вольному воля но выйдете ли на поиск костолома или все же вернетесь домой будете решать не вы ветров с горковым удивленным взглянули на доронина тот продолжил и не я удивление друзей возросло Николай прищурил глаза. «Интересно, кто же будет решать за нас?» Раздался звонок в прихожей, неожиданно, как автоматная очередь, в тиши полуденного ущелья. Старший лейтенант указал в сторону коридора. «Тот, кто пришел, Катюш, открой и проводи гостя сюда». И Горшков, и Ветров, и голдин повернулись в сторону двери. Через минуту в проеме возникла крепкая, по-прежнему стройная, облаченная в камуфляжную форму офицера спецназа фигура. Бывшие солдаты почти одновременно и изумленно воскликнули «Шах?». Перед ними действительно стоял тот самый шах, который так много сделал для пятой роты, не раз спасая жизни молодым солдатам. И только благодаря ему, свободному в то время охотнику, не служившему никому и воевавшему против наемников, убивших его семью, Кто-то из той легендарной роты остался жив, а сводное подразделение смогло выдержать бешеный натиск толпы озверевших боевиков. «Шах!» — чеченец улыбнулся. «Не ожидали увидеть здесь?» Колян первым обнял того, кто вытащил из его слабеющей руки гранату, готовую к подрыву, и обезвредил ее. «Шах, дружище, ты совсем не изменился!» «Ты тоже, Колян, все такой же живчик!» Шах! К Николаю присоединились Костя с Гольдиным. С Доронином Шах поздоровался за руку. Было заметно, что старший лейтенант ждал чеченца и уже видел того накануне. После объятий устроились на диване и в креслах. Встреча обрадовала всех. Но радоваться у солдат сейчас просто не было времени. Да и фон для радости никак не способствовал этому. Фон, образовавшийся в результате нападения боевиков на поселок Звездный.